Глава 46 Джойс Когда Брен буквально через десять минут после того, как ушел навстречу неизвестно с кем, примчался обратно с дикими глазами, я по-настоящему испугалась. Что опять случилось плохого? Хорошего в нашем положении ждать не приходилось. Поэтому все сначала думали о страшном. Но Бриэн только помотал головой на наши заполошные вопросы и едва не волоком потащил своих друзей и меня в лазарет. «Не хочу повторяться, а у него мало времени. Нужна помощь лекарей, которые рвутся погрузить в лечебный сон. Только и пропыхтел мой боевик на бегу. Наверное, он бы объяснился понятнее, если бы кто-то из нас уперся. Но его друзья и не думали заниматься такими глупостями» а я все же понимала, что шутки кончились. К тому же до медчасти бежать всего ничего. Особенно, когда тебя едва не волоком тянет за собой преисполненный силой энергии боевик, у которого, похоже, открылось второе дыхание. Но все эти мысли и малейшее недовольство, которое могло возникнуть, мигом улетучились без следа, стоило нам увидеть на больничной койке Коукер Велероса. Я испуганно замерла на пороге, всматриваясь, В землистое серое исхудавшее лицо мой взгляд отметил изолёкшие глубокие синьки под глазами и искусанные обветренные губы и перебинтованную правую ключицу что говорить о прочих синяках и садинах густо украшавших кожу всегда улыбчивого и жизнерадостного парня в первый миг мне вовсе показалось что он не дышит и нас просто привели попрощаться слова Брея которые прямо опровергали эту мысль И те испарились из памяти на эти несколько секунд. Настолько плачевно выглядел Каукервилля. кук заорал Фона духом так, что я едва не шарахнулась от него в стену. Что говорить о несчастном, едва живом парне, отдыхавшем до нашего прихода? Он медленно открыл глаза и слабо улыбнулся. Я с облегчением отметила, что хоть улыбка выглядела крайне жалко, она нашла отклика в его глазах. «Живой». Тихий скулёж откуда-то снизу заставил меня опустить глаза. Покрывало на кровати колыхнулось, и я охнула. «Снежок! Боги!» Пёс выглядел гораздо хуже хозяина. Если бы дело происходило где-то в другом месте, не рядом с куком, я бы не узнала собаку. Тощий, облезлый, грязно-серый волк Ничем не напоминал пушистый белый шар с лукавыми голубыми глазами. «Снежок!» Рука больного скользнула вниз, в остатке шерсти его фамильярда. И оба тут же заметно приободрились. Снежок завилял хвостом. Кук окончательно открыл глаза и даже попытался сесть. Парни наперебой рванули помогать, подкладывать еще подушек под спину, подать стакан воды из тумбочки. Коукер благодарно кивнул и долго пил, а потом посмотрел на нас вполне ясным взором. «Тварь захватила большого отца!» Кто-то негромко вскрикнул. И лишь после того, как Бриан ободряюще сжал мою ладонь в своей руке, до меня дошло, что это я не сдержала эмоций. И было от чего. Пусть я с Куком не была настолько дружна, как парни, но даже мне известно, что для племени Кука означает их вождь, старейшина, которого они называют большим отцом. Король у нас един для всех, но тундровцы подчиняются ему больше формально, во всем, что не касается их внутренней кухни. Впрочем, к ним и не лезут, позволяя жить так, как им угодно, пока это не задевает интересов других жителей нашего мира». Отцом они зовут его не просто так. Это личность, которая без особой необходимости не использует доверие своего народа. Но если уж отдаст приказ, то никто не станет спорить и уточнять, сколь бы самоубийственным он ни казался. Сказано прыгать со скалы? Значит, там воздушная сетка или скрытый от взглядов выступ с мягким сугробом. Или тебя подстрахует маг-стихийник. Доверие было безграничным. И меня просто морозом обдало, стоило представить, что могла сделать тварь руками большого отца, обладая такой властью. «Как... как давно...» Хрипло выдохнул морет. Каждый из нас думал об одном и том же. «Странности замечать начали в прошлом году», — с усилием выдавил Кук, болезненно скрывившись. «И сложно было понять, какая именно боль его терзает больше». Физическое или духовное. Но случаи, когда кто-то пошел на охоту и не вернулся, или внезапно покинул тундру, решив навестить дальних родственников, были и прежде. Просто... Вы же понимаете. Большой отец всегда знает о каждом из нас, печется о нашем благе. «Это он приказал тебе вернуться в стойбище». Брен присел на край кровати и взял друга за руку. В этом жесте было столько тепла и поддержки, что у меня вдруг запершило в горле. «Да», — кивнул Кук и прикрыл глаза. «Я не мог ослушаться. Мы все поняли слишком поздно. Часть стойбища успела откочевать в безопасное место, но... Совсем малая часть. В основном молодые». Наши корни остались в руках твари. Кто-то уже под ее властью. Кто-то добровольно, чтобы дать уйти остальным. «Твои родители?» Сдавленно ухнул Фо. «Остались добровольно». Коукервилли болезненно сжал губы. «У меня было задание уйти тайными тропами в центральный дистрикт» и рассказать о том, что тварь уже почти замкнула кольцо. «Но там была засада», — озвучила практически очевидное я, быстро облизав пересохшие губы. «В палате было достаточно прохладно, но на меня словно навалилось душное ватное одеяло, мешая связано мыслить, дышать. Знать, что где-то творятся страшные дела, и столкнуться с этим воочию, когда это затронуло твоих близких... Совершенно разные вещи. Я сейчас чувствовала себя так, словно невидимая тварь уже нависла надо мной. И я ощущала ее горячее, смрадное дыхание на своей коже. Да, не конкретно на меня. Подозреваю просто по периметру. Мы все разбились на небольшие группки и рванули в разные дистрикты, но... Кук прерывисто вздохнул и отвел взгляд. Учитывая, что он сейчас лежал в лазарете один, спрашивать о том, где остальные члены его группы, не стоило. «Мы выкрутимся!» С непоколебимой уверенностью сказал Бри. «Твои друзья и родители, все те, что попали под власть на мирной твари, еще попадут? Они не умерли. У нас еще есть шанс их спасти». «Надо только уничтожить нечто, вторгшееся в наш мир». Я шел сюда, чтобы сообщить о нем некоторые сведения. Кук после слов Бриана не то чтобы ободрился, но открыл глаза. «Самое главное — локализовать центральное гнездо, то место, где сидит сам пришелец. Это невозможно сделать магически». И просто глазами его разглядеть и угадать нельзя. Тварь искусно маскируется. А еще он очень быстро передвигается. Но все равно у него есть некое место, гнездо, прорыв иную реальность, до которого нужно добраться первым делом, чтобы перекрыть ему поддержку из той пустоты. Никто из наших не справился. И я сомневаюсь что самые сильные боевики, оставшиеся на свободе, сумеют это сделать. «Одни боевики не смогут», — уверенно сказала я и положила руку на плечо мужа. «А вот вместе у нас есть шанс».